Сильный отхам б а л а м ы пожаловал ровно в полночь. Дверь без скрипа отворилась, и на порог ступил жёлтый монах. Короткий поклон, сложенные ладони у груди, негромкий шёпот на вдохе. Намасте. Сидевшие за столом Иванкуизмич Лев Захарович Мехлис, не сговариваясь, встали. Уже третий час они возились с бумагами, устав до резьи в глазах. поэтому полночный визит обоих нисколько не удивил, скорее обрадовал. Хоть какое-то разнообразие. «Здравствуйте, товарищ!» Первым нашелся п р и с т а т е л ь ЦК. «Вы по какому вопросу?» Монах взглянул бесстрастно, достал из-под плаща свиток, уложил посреди разложенных на столе бумаг. Поклон! Когда дверь закрылась, Мехлис неуверенно кивнул на стол. «А...» «А на каком языке товарищи ведут переписку?» «На Сайхотском ясное дело», — охотно пояснил Иван Кузьмич, снимая печаль со свитка. «Буквы монгольские своих еще не выдумали. Вы ч а с а м не захватили из столицы словарь». Лев Захарыч о неуверенно поскреб затылок. Кречетов же углубился в чтение. «Монгольские буквы были для него китайской грамотой». Однако его святейшество, снисходя к малой образованности своих друзей, непременно прилагал к письму русский перевод. «Состав посольства», — сообщил Иван Кузьмич, отдавая письмо м е х л е с у «Пишет старик, что было ему просветление, а под просветление и списочек составился. Спорить не станем, себе дороже выйдет». Лев Захарыч дернул густыми бровями. Пришлось пояснить. Там все родственники членов правительства. Обычай такой. Если сам Найон не может поехать, он шлет вместо себя кого-нибудь ближнего, чтобы честь соблюсти. Угон Найона родичей мужчин не осталось, так он племянницу записал. «Чайганма-ба-атургы», — по слогам прочитал Мехлис. «Так это же товарищ из Цикарев-Самола». Кречетов только хмыкнул. Весь Центральный комитет и состоял из младших родичей сайходской знати. Впрочем, он был уверен, что Чайка оказалась бы в списке при любом раскладе. Боевая девица. «Честь, значит», – бормотал Лев з а х а р о в и ч изучая список. «Знаем мы эту феодальную честь. Целая дюжина граждан, не прошедших должную проверку, а значит, крайне подозрительных». «Позвольте!» м и х л е с довольно ухмыльнувшись, встал и протянул письмо. «Предпоследний». Еще ничего не понимаю, но чуя беду, Иван Кузьмич скользнул взглядом по строчкам, выведенным аккуратным писарским почерком. «Предпоследний» — это, стало быть, Кибалкин а Иван Петрович. «Товарищ тоже родственник». Наивно поинтересовался с т о л ч н ы й гость. «А не п о д с к а р о т е ч и именно?» Командир кричитого рванул в урод гимнастерки ударил плечом в дверь. «Кибалка! Паршивец!» Эхо пронеслось пустым коридором. «Кибалка! Где спрятался? А ну выходи! Я тебе сейчас ухи-то поотрываю! Я тебя на цепь прикую! Я тебя негодника!» «Кибалка!»